Глава двадцать шестая Конь вдруг начнет плестись рысцой, А скач, пойдут. Так станет вдруг шутом святой, Монахом станет шут. Старинная песня. Когда шут, облаченный в рясу отшельника И припоясанный узловатую веревкою, Появился перед воротами замка Реджинальда Фрондебеофа, Превратник спросил, как его зовут и зачем он пришел. в обескум, отвечал Шут. «Я, смиренный монах францисканского ордена, пришел преподать утешение несчастным узникам, находящимся в стенах этого замка». «Храбрый, что ты, монах», — сказал Превратник, коли отважился прийти сюда. «Здесь, за исключением нашего пьяного капелла, ну уж двадцать лет не кукарякали такие петухи, как ты». «Ну ж. Уж...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 не растеряться в присутствии такого человека, каким был страшный Фрондебёв. Бедный шут произнес свое «Пакс в на которое сильно полагался в исполнении своей роли таким дрожащим и таким слабым голосом, каким еще никогда не возглашали этого приветствия. Но Фрондебёв привык, чтобы люди всякого сословия трепетали перед ним, так что робость мнимого монаха не возбудила в нем никаких подозрений.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 «Так-так», — молвил Фрундебёв, — «а не можешь ли ты мне сказать, святой отец, много ли там этих бандитов?» <сос> «Доблестный господин», — отвечал Вамба, — «номен или ну, то есть имя легион». «Ты мне просто скажи, сколько их, монах, не то не твоя ряса, не веревка не защитят тебя». «Увы», — сказал мне мой монах, — «сердце мое, он кормеум руктавит, что значит, я я чуть не умер со страху. Но сдается мне, что всех их, и йоменов, и там просто людинов, там наберется, ну, по крайней мере, человек пятьсот». «Как?» — воскликнул храмовник в эту минуту, вошедший в зал. «Так много слетелось этих оз? Значит, пора передавить их, зловредный Рой».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 Благословения святого Дунста, святого, ах как его, господи, Дениса, святого Дютока, ну и всех святых. Войди, милости просим, сказал Седрик мнимому монаху. Зачем ты пришел к нам? Я пришел О, приготовить вас к смерти, отвечал шут. Не может быть, воскликнул Седрик вздрогнув. Как они не злобны, как! — Не бесстрашно они не осмелятся учинить такую явную беспричинную расправу. — Увы, — сказал Шут, — взывать к их человеколюбию было бы столь же напрасно, как удержать закусившую дела лошадь шелковой ниткой вместо уздечки. А потому подумай хорошенько, благородный Седрик, а также и вы, доблестный Атарстан, какие прегрешения совершили вы воплоти, ибо сегодня же будете призваны к ответу предвысшее судилище». — Слышишь ты это, Тельстан, — сказал Седрик. — Укрепимся духом для последнего нашего подвига, ибо лучше умереть, как подобает мужчинам, нежели жить в неволе. — Да я готов, — сказал Тельстан, — выдержать все, что может придумать их злоба, и пойду на смерть так же спокойно, как пошел бы обедать. — Так приступим к святому таинству, отец мой, — сказал Седрик. — Ну, погоди минутку, дядюшка, — сказал Шут своим обыкновенным голосом.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 меняйся не со мной, а с лордом Ательстаном». «Э, нет, клянусь святым Дунстаном», — отвечал Вамба. «Это вот как вот, это как раз оно для меня не подходит. Сын Безмозглова согласен пострадать, спасая жизнь сыну Херварда, но какая же мне корысть? Ответьте, дядюшка, какая мне корысть помирать из-за человека, отец которого не был знаком своим отцом, а?» «Негодяй», — сказал Седрик. «Предки Ательстана были владыками Англии».